Во время разговора он спросил, «Не кажется ли, Франсиско, что после бывшего ему указания от Господа Бога следовало бы больше заботиться о семье и попросил помочь ему перебраться в Мадрид?» Франсиско ответил, «Да, завтра он собирается с Мартином на охоту». «Шурин Гойи!» Патер Мануэль Байеу тоже выражал недовольство, что Франсиско так долго не идет за духовным утешением к собственному Шурину. Видно, он еще недостаточно ващувствовал перст Божий. Навестив Шурина, Гойя увидел, что портрет покойного придворного живописца Байеу, написанный им Гойи, и отправленный Хосефой в Сарагоссу, висит в плохо освещенном углу. Гойя напрямик спросил Шурина. Как ему нравится портрет. Тот ответил, что портрет говорит о большом искусстве, но и об очерствевшем сердце. Он искренне жалел Франциско, однако не без невольного злорадства, что в искомерии безбожного художника наконец-то сломлено. Знатные сараготские семьи Сальвадорес, Грассас, Оснарес всячески старались залучить к себе Гою. Он же под всевозможными вежливыми предлогами отклонял их приглашение. Когда Франциско не отозвался и на второе приглашение графа Фоэн де Тодос, тот поручил Мартину узнать, может ли он, граф, лично навестить Гойю. Беседовать им будет нетрудно, ибо он изучил азбуку глухонемых. Настоятельная, почти смиренная просьба тронула Гою, он вспомнил, какой страх и почтение внушал всей их семье граф, владелец их родной деревни Фоэнто де Тодос. Даже сам настоятель кафедрального собора Дель Пилар навестил его. Это был все тот же дон Хильберта Алуэ, который во время спора с Баиеву с таким злобным воскомерием напустился на Франциско. Древнего годами священника было лучшим доказательством того, как высоко взлетел Гоя. Дон Хильберт одержался с подчеркнутой почтительностью, изящным, бисерным почерком. Писал он Франциско, как глубоко сочувствует архиепископ господину первому живописцу, величайшему художнику Сарагосы в постигшем его несчастье. Сердце же Гоя переполняло мрачной радость, что теперь непокойный Баеу величайший арагонский художник, а он. Затем дон Хильберта сказал и написал, что архиепископу доставило бы особую радость, если бы дон Франциско согласился взять на себя работу для собора, не очень сложную, которая не потребует много времени, и настоятель тут же с особым удовольствием и изяществом приписал, что соборный капитул предлагает гонорар в 25 тысяч иалов. На минуту Гои подумал, что он отчитался или что описался настоятель. Как раз двадцать пять тысяч реалов запросил тогда прославленный мастер Антонио Веласкес за многомесячную работу. И именно из этой суммы соборный капитул заказал ее не Веласкесу. А теперь ему Гои предлагают ту же сумму за двухнедельную работу. Не будь заносчив. Уйми свое сердце, — приказал он себе, и решил работать со смирением и любовью, и не жалеть времени. Но едва благочестивый труд начать успел он, почта поступила из Мадрида. Крайне сдержанно и сухо, Дон Мигель писала о смерти сына Гойи, Мариано и советовал Франциско поспешить в Мадрид к Хосефе, Гои выехал. На этот раз он заказал курьерских лошадей, с большим комфортом возвращался, взяв с собою Дон Мартино. Он видел Хосефу. Видел, как она шевелит губами, но не понимал ни слова. Она же силилась подавить страх, охвативший ее при виде непривычного, какого-то совсем иного франчо. Уже несколько дней как похоронили их сыночка Марианну.